Рыцари без страха и упрека. На станции разбейся. В апартаментах господин начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станций, начальники дистанций, магазинов, депо и прочее. Отставные и неотставные, старые и молодые.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 — Два часа. Извольте-ка написать. Буду по обычаю краток. — Три вагона разбила! кончил свою двухчасовую речь господин Укусилов. — Двое убитых, пять раненых, а что паче всего, то от Неофициально, то есть. Из одной артерии было шесть раненых. Призываю их. — Ежели... Да кто-нибудь! Да кому-нибудь! Говори, что ушибся. да у солдатикам по дадено было для успокоения. Молчи и не распространяйся. Предостережений много принято было. А между тем не обошлось без худа. меня пугнули и судом пригрозили. Ты, Димол, спал и телеграммы не дал. Начальнику станции выходит и спать нельзя. Народ бессовестный. Из-за пустяков семейного человека место лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы свежих раков везли, да при самотохе растеряли. Начальник мечтал в тот вечер раки а-ля бордалес кушать, воспитание нежного. И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы мне на станцию следствия, и не потерял бы я место». — Вы теперь без места? — спросила Поповна из соседнего села. Она приехала на станцию просить по знакомству для мамаши бесплатного проезда к тёте. — какую Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился. — А вот тоже случай, — начал господин Горцунов, наливая себе водки. — Вы, конечно, знаете... Иван Михайловича, что оберкондуктором ездил. — Бести, я вам скажу. Честнейший человек, благороднейший. Но мерзавец в своем роде, а? Архаровец, то есть не мерзавец, а так себе гений в своем роде. Хоршун — Хоршун! Приходит он однажды на Живодерова с поездом. С товарным он ездил. Пассажирские его не производили, потому что женщину он не мог видеть равнодушно. Припадок с ним делался. Приходит он с поездом. А на ту пору на платформе человек 30 косарей стояло. Ну, время рабочее, знаете ли, летнее. «Куда идете, косарики?» — спрашивает. «Давайте, — говорит, — я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. По гривеннику, — говорит, — возьмусь человека только». Тема-то на руку, разумеется. Того только и нужно. Получил с них Иван Михайлович по гривеннику и засадил всех в служебный вагон. Поехали, наши, косари! От восторга песню запели. потеха! На ту пору я в вагоне ехал. Поспеть на Кристины хотел к Ильеву вот, Петровичу. Олечку их не крестили. Зачем, говорю, Иван Михайлович их насажали? Ведь на станции контролер. Ну, те, сейчас помереть. Иван Михайлович задумался. Ну, известно, не хотелось, а конфузиться. А ну ничего, знаете, все даром возят, и всем это великолепно известно. — Ну, неловко как-то знаете. Да и контролеры разные бывают. Иной черт такой попадется, что жизни не рад будешь. Бывает, по злобе больше доносит или отличиться перед начальством хочет. — Поезд не остановишь, — говорит Иван Михайлович. — Осадить садить их чертей надо. Как быть? А тут еще поезд нам встретился с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой. Если на служебном вагоне три фонаря положим, там, два флага или что-нибудь другое условное, то на станции, значит, контролер. А они слова подтвердились. Иван Михайлович думал и надумал. Потеха! Отворяет в вагоне дверь, Бьет, господ косарей за Шиворот! И на всем ходу марш! Прыгай! Запрыгали, косари! Как снапы повалились. Прыгай, кричит! Прыгай наперед! И ничего тебе не будет! Прыгай, такой сикой, черт дьявол! Мы глядим и со смеху помираем. Все соскочили. Один только ногу себе сломал, а остальные все благополучно. Так и пропали ихние гривенники. Эх, через неделю как-то узнали об этом скандале. Выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой. Донес кто-то, шут возьми, от людская. Косарю дали 5 рублей, а Иван Михайлович с места долой. И что же он без места теперь? В оперу, услышал, поступает. Баритон у него славный. Есть, бывал в поезде, напьется и давай петь. Звери заслушивались, птицы плакали. Талантливый человек, и говорить нечего.